Да, я паук что стало. Арка 4 глава 164 Придирчивый Спаситель Приятного прослушивания Множество званий Ну, это всё потому, что я вылечил огромное количество людей Неудивительно Похоже не только жители данного города, но и люди вообще со всех городов поблизости начали приходить ко мне за лечением Новости так быстро распространяются Ну... Но... Как и ожидалось, конечно, среди них есть и не очень приятные посетители. Люди, которые говорят вылечить их в приказном порядке. <сёк> да. Нет, я все еще не понимаю язык. Это факт. Но вот интонации. Их понять куда гораздо проще. Естественно, те, кто пытаются мне приказывать, лечение не получают. Вот и все. Кто ведь будет добровольно лечить таких клиентов? Тем более, с таким-то отношением. Хм. Я так-то не врач, и это вообще не лечебница. С чего бы вдруг? Тем более, начали люди ко мне приходить против моей воли. Я занимаюсь лечением совсем не потому, что мне это нравится. Новые звания больше явно не появятся. Так что, грубо говоря, пользы от этого вообще никакой нет для меня. Хоть и есть звание спаситель, но лучше спасти мир разом. Я предпочитаю такое больше. Если человек показывает свое неуважение мне, то как это я ему буду помогать? Чего бы вдруг? Поскольку в прошлой жизни не особо меня и хвалили, интересно, конечно, что люди относятся ко мне как к божеству. Но... Не знаю. Ладно. Восхваляйте меня побольше. Давайте еще больше. Но вот парень, который говорит со мной... Подобным тоном, неуважительным и непреднебрежительным, такого явно не заслуживает. Не будет лечения, понимаешь? Знаешь, в зависимости от моего настроения, я ведь тебе и пришибить могу. Откуда в тебе вообще такая наглость? Тупое что ли? В любом случае, когда меня начинает уже поднаедать, я либо ухожу к себе домой, либо телепортируюсь. Не хочу, чтобы надоедали. Когда меня достанут, начинает копиться злость, если честно. Сразу зарезать их хочется. Хм. На деле очень трудно отказаться от заработанного уважения и поклонения. Так что добренькая я просто их игнорирует. Я ведь очень вежливая, однако особо. Но даже так среди них есть один очень настойчивый. Мужчина среднего возраста. Все приходит и приходит. И что-то мне приказывает уже в течение целой недели. Я, конечно, его игнорирую, но поднадоедает, ведь честно. Ну правда, большинство из тех, кого игнорирую, смотрят со злостью на город и больше не приходят на следующий день. Некоторые даже поведение меняют. Но вот этот парень продолжает меня доставать. Наверное, он либо человек при очень большой власти, либо очень богатый человек. Доставлять неудобства мне и окружающим. Ничего не скажешь уж тут. Но только вот почему-то никто ему ничего не смеет возразить. Похоже, не знаю, что произойдёт, если с ним свяжется. Понятное дело. Даже если они имеют власть, деньги или силу, с моей точки зрения это ничего вообще не значит. Власть? Для людей. Я ведь паук. Деньги? А есть их можно? Я ведь паук. Мне не нужно то, что нельзя съесть. Сила? Серьёзно? И на меня вы пытаетесь... Нападать. Какой план? Если не будет как минимум сотня людей класса драконоида, вам меня не победить. Понятно? Сегодня снова игнорировала этого непонятного человека и ушла домой. Силы людей, неважно какие силы вы приложите, мой дом невозможно разрушить. Если он такой упорный, возможно решится на это. Настоящая неприятность для тех, кто собрался вокруг. До тех пор, пока он появляется рядом, я тотчас же ухожу. Кто-то, возможно, хотел бы получить меня лечение, но вот из-за этого мужчины и не может. <свот> Противно. Ну, в любом случае проблемы не мои. Пусть сам решает, что делать. Винить не меня нужно, а того мужика, кто достает меня, поскольку плату я не беру за лечение, позволить себе очень даже могу. Я долго наблюдала за мужчиной средних лет с помощью ясновидения. Топал ножками, лицо красное было, кричала что-то своим помощникам и вымещал на них свой гнев. взрослый, а так себя ведет. Ты что, не чувствуешь, как на тебя окружающие смотрят? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Ни за что. Не хочу стать такой, когда вырасту. Ни за что. Я же могу сказать, что сейчас и ребеночек. Да. Ну, для меня, конечно, прошло только около двух лет, но внутри находится явно школьник. Интересно, с какого возраста пауки становятся взрослыми? Не знаю. Но вообще, сколько вообще пауки живут? Например, у меня есть бессмертие. Во время раздумий я выбросила из головы этого мужика. Если это красивый и вежливый мужчина, это одно. Но мне абсолютно не интересны грязные жирные мужики. А вот наступила ночь. Несколько людей бесшумно приближались. Похоже, тренировано очень даже хорошо. Даже ни звука и ни запаха не слышно. Хотя вот мое обнаружение им никак не обмануть. Одетого все черное. Немножко отличается одежда, но все же похоже на... Каких-то ниндий? Группа ниндзя быстро приближается к моему дому. Интересненько. Хм... Используют инструменты, чтобы убирать паутину с пути. Создают проход, через который заходит. Хм, как же глупо. Если вы делаете что-то подобное, то как бы незаметно вы это не делали, хозяин паутины всегда узнает, кто к ней и что прикасается. Хоть эти парни, конечно, великолепны, но ничего не скажешь. Наверное, это их первая встреча с пауком. А вот и бой. Ниндзя, который хотят подраться. Со мной? Убийцы посланы, скорее всего, мужиком тех средних лет. Он думает заставить меня делать то, что ему нужно после драки? Или им хочется поймать меня и увезти? Ладно, неважно. В общем-то, не совсем уж и спаситель. Если у них такие намерения, никакой пощады от меня им явно не будет. Ниндзя осторожно приближались к моему дому. Всего было восемь человек. Меня совершенно не замечали. Я, конечно, могла их убить быстро, но поначалу решила подождать, когда они все-таки первый удар нанесут. В таком случае, можно считать, что это была самозащита. И вот, я грациозно показалась перед ними. Одновременно активировав способность ран которая обычно держала в выключенном режиме. Напуганы, да? <смех> Эй, лидер что то говорит, не понимая языка, все еще. А, напрягает немножко, конечно. Ну, я покачала головой справа налево. Хоть я и не знаю, как они поняли мое движение, но похоже ниндзя приготовился к атаке. Четверо кинулись ко мне. Оставшиеся четверо готовили магию. Четверо готовили одну магическую формулу. Понимаете? Объединенная магия! Хм, не думала, что подобная возможность вообще есть, и что так можно её активировать. Интересно. Похоже, конечно, на то, как я использую параллельное сознание при активации магии бездны, но в любом случае, не думаю, что позволю вам выстрелить этой штукой по моему-то домику. Четверых людей, кто готовил магию, пробило копьём земли. Это то, чем меня так доставал Алаба. В случае, если оппонент может использовать магию земли, нужно всегда рассчитывать на то, что земля под ногами может превратиться в смертельное орудие атаковать. Если вы встанете на месте и начнете готовить какую-нибудь магию, естественно, будете легкой добычей. Логично же. А? О, а вот остальные четверо. Ко мне бегут? Хм, совсем самоубийцы. Ну... Ладно... Скоро там будет моя невидимая нить, которая натянула прямо перед собой, так что думаю особо усилий-то я и не буду прикладывать. Ниндзя просто умрут. Никакой пощады. Ладно, просто шучу.